«Любого взгляда, начальник». «Да вот, занимаемся», — неопределенно ответил Румяна и встал. «Сиди», — сказал Викентьев. происшествие происшествии и ответил без особой охоты». «Выясняем. Вот товарищ живет без прописки, ни работы. Место жительства в общежитии занимает незаконно, а профессия?» «Говорит путешественник». Викентьев пригляделся. угу Знакомая личность!» «Значит, спичку поднимаете, да?» Молчать было невежливо, и Пермяков ответил. «Бывает. А документы нормальные?» «Паспорт есть», — сказал румяный. «Вот Пермяков Николай Антонович...» на... Осуждающе протянул Викентьев, словно огорчившись тем, что такие прекрасные имя и отчества достались недостойному. Он развел руками и совсем уж дружелюбно пристыдил. «Что же вы так, Николай Антонович, а?» спички, спичками, а работать надо. Живете на какие средства? Николай Антонович криво усмехнулся. Какие средства, так и живу. Ребята кормят, дал справку Артур. А он им судьбу угадывает. Да, вновь сказал Викентьев, изъявнул, нехорошо, нехорошо. Он был вольяжен ленив, явно никуда не торопился и в штаб, скорее всего, заглянул поразвлечься после рабочего дня. Николай Антонович, он журил благодушно, как добряк-учитель шаловливого первоклассника, не давал себе труда хоть фразу подыскать «поядовитие», и эта ленивая снисходительность была хуже злости. «А чего ему на эмоции расходоваться при такой-то должности?» — подумал Николай Антонович себе в утешение но не утешился, ибо понимал, что причина не в должности. Просто само дело, которым уверенно и, видимо, удачливо ворочил этот крупный мужик, было так велико, что неприятности, которые мог вызвать затесавшийся на стройку случайный бич, в этих масштабах не просматривались и потому не стоили нервных затрат. «Человек вы зрелый», — продолжал Викентьев. «Должны молодежи пример показывать, а вы на южделение у мальчишек. Неужели не стыдно?» Ну, вот так, честно. Честно, Николай Антонович вздохнул. Если честно, нет, не стыдно. Начальник наконец-то удивился. Как так? Почему? Так ведь люди должны помогать друг другу. В глазах у Викенчева засветился некоторый интерес. Любопытно у вас получается. Вам люди должны помогать, а вы им. Вчера я им помог. Сегодня они мне. Вчера, не годится, уже рассеянно, проговорил Викентьев. Ну, в общем, Николай Анатольевич, давайте так. Новотайгинск город трудовой, бездельников у нас нет. Хотите работать, милости просим. Не хотите, путешествуйте в других местах. Понял. — проговорил Николай Антонович, оживляясь. Затянувшийся и уже надоевший разговор явно шел к концу. Еще парочка на и домой. Однако вышло иначе. За дверью возникло движение, голоса, и в комнату ворвалась Раиса. Не спросившись и не поздоровавшись, она прошла к столу и остановилась в упор, глядя на Румянова. Поза была самая вызывающая, руки на груди. — Ты чего? — опешил Румяный. Она недобро молчала. «Видишь, занятый», — сказал он. «Выйди и подожди там». «Жене приказывай!» — крикнула вдруг Раиса и нагло села на край стола. «Раиса!» — изумился Викентьев. «Случилось что? Че такая строгая?» «А как с ними еще?» — возмущенно возразила она. приходит в общагу, хватает человека». «Ты здесь не балагань!» — резко повысил голос румяный. Он уже пришел в себя. «Ничего не знаешь и не балагань!» «Ты чего командуешь?» «Морду тебе давно не били, вот чего отрезала Раиса!» Румяный презрительно усмехнулся. «Слишком много вас таких на одну морду!» «Вот ты пришла и орешь, а чего орешь? Чего ты вообще-то знаешь? Он тебе кто? Любовник!» «А спить в клубе будешь, обиделся Румяный, а здесь штаб!» Викентьев решил вмешаться, сказал миролюбиво. «Раиса, просьба к тебе!» Она глянула из-под лобья. «Ну?» «Гарантирую, никто твоего знакомого не обидит, но есть к нему маленький разговор, без женщин. Личная просьба».